«Даже если мы и взберемся на эту чертову гору, у солдат не хватит сил на штыковой удар. Отзывайте части, атака немыслима. Возьмите резервную роту и повторите штурм», — сухо сказал подполковник. «Мы погубим солдат, исполняйте». Турецкий огонь и ледяные кручи остановили первую атаку на половине горы. Залечь было негде. Солдаты скатывались вниз. В скалах остались лишь стрелки, пробравшиеся туда ранее, да кое-кто из атакующих, в основном донцов, сумевших вцепиться в лед. Стрелки еще вели разрозненную пальбу, но казаки ждали подкреплений. Напряжение боя упало. Опытный Цека тут же уложил Гайдуков в снег. «Ждем второй атаки» тихо пояснил Отвиновский. «Сколько нам идти?» задыхаясь, спросил капитан. «Версты четыре, а прошли десятую часть. Значит, нашим придется атаковать всю ночь? Игра стоит, свеч, Алексин. Ну, эта игра стоит жизней!» Отвиновский промолчал. «Такая игра действительно оплачивалась жизнями, но выхода не было». Турки умело приспосабливались к местности, а здесь, на Трояне, их позиции можно было взломать только с флангов. Олексин понимал это, но гибель людей, верящих, что они и вправду могут именно в этом месте ворваться в укрепление противника, угнетала его. Через час... Сосновский повторил отчаянную атаку обледенелого склона, крутизна которого местами достигала 60 градусов. Вновь со стонущим «Ура!» лезли солдаты, вновь скатывались вниз, и вновь начальник штаба с непонятным упорством слал наверх новые и новые резервные роты. И опять турки отбили их. «Опять замер бой, и гаедуки попадали в снег». «Я не понимаю вашего упрямства», — задыхаясь, — говорил Бородин. «Объяснитесь, если желаете. Чтобы я считал вас, считайте кем угодно», — вздохнул Сосновский. «Ровно через час атака». «Еще четыре раза русские бросались на штурм. В последние атаки их вел Сосновский». Осунувшийся, почерневший, как после тяжелой болезни, он лез впереди всех, и слезы замерзали на некогда круглых, а теперь дряблых, мешками обвисших щеках. Уже роптали офицеры, уже в голос, не стесняясь, ругались казаки, но подполковник был непреклонен. «Вперед!» Визгливым, пронзительно неприятным голосом кричал он «Именем Отечества!». Он искал смерти, боялся ее, плакал, но упрямо лез первым. Он очень любил жизнь, и жизнь баловала его, пожаловав карьерой, красивой и состоятельной женой, тремя детьми, благосклонностью начальства и дружбой офицеров. Но в эту страшную ночь безумного ледяного штурма благосклонная судьба предъявила подполковнику Сосновскому счет без всяких условий. Он должен был, обязан был посылать товарищей своих на бессмысленную гибель и при этом не имел права погибнуть в первой атаке. На эту льготу он мог рассчитывать только в конце, И теперь упорно карабкался вверх, рыдая и визгливо крича перехваченным от ужаса горлом «Вперед! Вперед! Вперед!». Пули жужжали вокруг, шорохом спарывая синий ледяной наст. Скатывались вниз убитые и раненые, а Илья Никитич был по-прежнему цел и невредим. Но только когда противник отбил последний, шестой по счету безумный натиск русских, он отдал приказ прекратить атаки. И жалко улыбнулся Бородину. — Вы просили объяснений, Федор Алексеевич. — Извольте. Это была всего лишь демонстрация. Пока мы катались по этой горке, четники Цека Петкова обошли турок, Он неожиданно захохотал хриплым лающим смехом. «А я! Я! Представьте себе! Жив! Жив курилка!» Бородин молчал, странно глядя на подполковника. На усах смерзлась кровь. «Сына убили!» — сказал он наконец. «Мальчишка!» Сопляк семнадцати годов. Под пулю угадал в последней атаке. Подбородок у него задрожал. Он резко повернулся и пошел куда-то, загребая снег усталыми ногами.